Глава семнадцатая Через два месяца победоносная галлийская армия возвратилась в Париж. Большая часть сразу после сражения направилась к местам постоянной дислокации. Но те, кто пришел в Париж, были встречены как герои. Да, в общем, они и были героями. Ведь в результате одной короткой, хотя и жестокой кампании, на юго-востоке страны был установлен мир на выгодных для Галлии условиях. Причем агрессор получил столь впечатляющий ответ, что ему еще долго придется зализывать раны. Однако ко мне эти восторги не относились никаким образом. Командир роты обозных наемников не вписывался в облик благородного рыцаря без страха и упрека, а хвастать перед толпой, полученной наградой, мне показалось неправильным. Не прельщали меня эти всеобщие восторги, скромнее надо быть. А вот финансовые результаты эпопеи грели мою душу очень даже. Экипировка одного кавалериста стоила примерно 400 икю, а мы их накрошили от души. Экипировка пехотинца — 150. Без учета интересов маркетантов, разумеется. Да иконская конская амуниция не дешевая. В общем, когда все продали и поделили, мне, как командиру роты, досталось полторы тысячи ИКЮ. А что, так воевать можно, если, конечно, жив и здоров останешься. Вот в таком приподнятом настроении я и направился к Транковелю. Лично меня больше всего волновала встреча с Мартой, но предпочесть Виконту простолюдинку — это если и не оскорбление, то обида точно, а он ее не заслужил. Визит я подгадал ко времени сортирного приема вельможи, но стоило представиться, как меня провели в уже знакомый рабочий кабинет. Транковель влетел бурный, как горная река, и яркий, как золотая осень. Красные, желтые, белые и черные цвета его костюма сплетались в ослепительную палитру и создавали удивительно радостное настроение. «Как я рад вас видеть, полковник! Вы не представляете, с каким вниманием я следил за этой компанией! А результат? Я уже знаю о вашей награде и позволил себе сообщить о ней барону. Он прислал мне довольно сухое письмо в ответ». «Я даже расстроился, но, знаете, положение спасла баронесса. Она лично написала, что барон был счастлив и даже прослезился. За это надо непременно выпить. Во дворец пойду позже, а пока... Эй, кто-нибудь, принесите вина!» Высокая, русоволосая, миловидная женщина принесла открытую бутылку и два бокала и тихо ушла. Все-таки вышкленная у него прислуга. И красивая. Вот что значит влиятельная вельможа. Транковель приветственно поднял бокал, но выпить не спешил. Смотрел на меня взглядом выжидающим и лукавым. «Виконт, я вас правильно понял, это была...» И он расцвел окончательно. Действительно, любой мастер-артист, сколько бы он ни зарабатывал, главным для него остается признание публики, Восторг от результатов его труда. «Вы добрый гений. Я пришел сюда из мира, обогнавшего этот на сотни лет. Там можно летать по небу и опускаться на километры под воду. Можно спокойно разговаривать с собеседником, находящимся на другом конце земли. Но там никто не способен повторить то, что сделали вы. Я знаю, что вы не единственный врач в этом мире, но я уверен, что никто из них не способен вас превзойти». «Я хочу выпить за вас, за ваше умение и за ваш гений! Умению можно научить, гением надо родиться, ибо это от Бога, за вас виконт!» И мы выпили. По-русски, залпом и до дна. Конечно, я льстил ему грубо и напропалую. Люди здесь удивительно, падки, именно на такую лесть. Но ведь говорил-то я правду. Лицо Марты не просто преобразилось. На нем не осталось и следа шрамов и переломов. Никаких шрамиков, перекосов, неровные натяжки кожи, ничего из того, что остается от работы самого лучшего пластического хирурга. А потом выпили еще и еще и еще. За мою награду, за мои успехи, за хозяина дома, да мало ли поводов найдется у двух мужчин, чтобы выразить свою приязнь и поднять себе настроение. А затем Транковель вдруг резко погрустнел. «Вы знаете, полковник, что в вашей речи меня расстроило?» М? Вы ни разу не назвали меня другом. А ведь у меня есть имя. Хм? Шарль. Меня зовут Шарль. Принято. Тогда и я прошу называть меня по имени, но по имени местному Жан, во избежание». Я с пьяной многозначительностью поднял вверх указательный палец. За это уже грех было не выпить. Короче, ни в какой дворец Шарль не пошел. Куда ему было идти? И разошлись только затемно. Так что утром у моей кровати стояла сияющая Марта с огромной тарелкой горячего лукового супа. В ответ попробовал улыбнуться. Оказалось, зря. Не по силам мне это. И тут в комнату, как вихрь, влетел абсолютно здоровый и до омерзения свежий виконт. «Шарль, я понял, почему ты богат?» «Потому что я веселый и добрый человек». «Нет, ты хитрый и жестокий человек. Вначале напаиваешь своих гостей, а потом дерешь деньги за похмел. Это жестоко, вот». «Ну, друг мой, не было бы горя хуже, а этой беде я помогу бесплатно». Всего за десять икю. Хрен тебе, мироед, так справлюсь. Плохо мне, но к магии я невосприимчив. А вот этого моему другу знать не следует. У меня он, зараза, слишком много у него вопросов возникнет. Жаден ты непомерно, Жан, а это грех? Я не жадный, я хозяйственный. Уйди, будь человеком, дай помереть спокойно. Я пока Марти исповедуюсь. «Ну-ну, грешная душа, с супом не забудь причаститься. Как в себя придешь, спускайся в кабинет, я ждать буду», — ответил Виконт и тихо закрыл за собой дверь. Если бы громко, моя голова точно бы треснула. «Здравствуй, Марта. Я рад тебя видеть. Вчера даже не узнал. Ловко вы с Виконтом меня разыграли. Помоги одеться, пожалуйста». «Вы бы полежали, господин барон». «Тяжело вам, я же вижу», — сказала, но руку тем не менее подала. «А сильная у нее рука, на такое опереться можно». «Сам виноват. Нечего было вчера пить, тем более столько. Так что если я сейчас не помру, впредь умнее буду. А чем тронковелево лечение терпеть, я лучше на тебя полюбуюсь». «Ох, ну красавица ты!» «По улицам ходишь, мужики, небось, головы сворачивают, да в обморок валятся». «Головы сворачивают, а в обморок нет, не видела». «Но ничего, куплю себе платье красивое, духи, научусь ходить, как знатная дама, и краситься, как они. Тогда да, точно на ногах не устоят», — с лукавой улыбкой парировала плутовка. «Жила девчонка, вот ей-богу ожила. Ну, теперь все, теперь впереди только удача». Платье и ходить — ладно, согласен. А вот духи и краски не спеши покупать. Это дело тонкое. Может, наоборот, всех кавалеров распугать, если переборщишь. Как ли он? Ой, зря я задал этот вопрос. Вообще-то Марта девушка неболтливая, но здесь ее прорвало, как плотину на Енисея. Закатила рассказ, и остановить ее никакой возможности не было. А я же страдаю. Мне покой нужен». Главное, понял, здоров и весел, а вот сколько раз он вчера описывался мне точно по барабану, в который голова превратилась. С грехом пополам оделся и сел на у кровати стул. «На кровати или диван нельзя, лечь захочу». Знаком пригласил Марту тоже садиться. «Чем, думаешь, заняться? Чем прикажете, господин барон? Вот как у нее это получается?» Вот вроде и скромница недотрога, но это движение плеча, этот взгляд, это полуулыбка. Да, будь мне действительно восемнадцать лет, уже бы в кровать ее тащил. Ну, или хотя бы пытался. Черт, да я и так готов, даже несмотря на похмелье. Только ведь не выйдет ни хрена. На мне сейчас, как на собаке Павлова, опыты ставят на предмет слюноотделения». Марта и раньше только о семье мечтала, а уж теперь, когда красавицей стала, будет у нее муж достойный, домовитый. Будет, никуда не денется. А я вроде младшего брата, которого тоже вроде как любят, у которого даже, может быть, благословение спросят. Но все сладкое мужу. И это хорошо. Когда я еще смогу с Леоном заниматься? Так пусть растет в нормальной семье без этих... «Пап на неделю. Но что от меня зависит для его будущего, надо сделать уже сейчас, потому...» «Слушай, подруга, мне содержанка не нужна. Мне нужна мать для моего сына. И эта мать должна быть достойной, самостоятельной женщиной. А для этого у нее должно быть уважаемое занятие. Благотворительностью я не занимаюсь, но хорошему делу помогу. Повторяю еще раз вопрос. Чем хочешь на жизнь зарабатывать?» Марта ответила, не задумываясь, как говорят о давней мечте. «Я всегда хотела трактир открыть. Готовить я люблю и умею, с посетителями управлюсь. В караванах уж таких охламонов на место ставила. Только для начала деньги нужны, но я их быстро отработаю». «Трактир — дело хорошее, только ведь все разоряются они. Почему ты решила, что справишься? Готовить умеешь — это хорошо». Но тут ведь и слуг нанять, и в руках их удержать, и клиентов привлечь. Много чего уметь надо». «Ничего, я справлюсь. Я давно думала об этом. Специально со многими трактирщиками разговаривала. Расспрашивала, что и как. Они, конечно, не все рассказывали, но один одно скажет, другой другое. Так понимание и приходит. Я ведь уже много лет этим интересуюсь». А когда в замковой страже служила, меня управляющий учил учетные книги вести. Я тогда много ему помогала. Да, если уж у такое дело не пойдет, то не знаю, кто трактирным бизнесом и занимается. Да и есть в Галии место, где я ее прикрыть смогу, если уж совсем припрет. И у нее самой в крайнем случае есть там, к кому обратиться. «Значит так, мы с тобой обсудили, и я решил». От этой фразы Марта слегка обалдела, но я продолжил. «Выдам тебе полторы тысячи икю. С ними ты поедешь в Амьен, только обязательно с большим караваном и сильной охраной. Там на дорогах, по слухам, до сих пор разбойники гуляют. В городе организуешь, а лучше выкупишь трактир. Половину доходов будешь откладывать мне, остальными пользуйся сама». «Мои доходы можешь тратить, но только на развитие трактира. Ну, там, помещение прикупить или старое отремонтировать, и только пополам со своими. В этом случае страченные деньги можешь и не возвращать. Устраивает тебя?» «Сколько нужно человеку для счастья?» «А столько, чтобы мечты сбылись. На те деньги, что я ей предложил, можно было не трактир, трактирище построить, причем в самом Париже». Только здесь ее бы конкуренты съели. А в Амьене всегда можно и к метро Ренардо обратиться, а если уж совсем плохо будет, к графу Филиппу. А что, он поможет? Куда денется? Так что верно я решил, пусть в Амьен едет. Ладно, помоги дойти, на Леона хочу взглянуть. Пришли в ее комнату. Все чисто, аккуратно, и сразу видно, что здесь женщина живет. В вазочке на столике цветы. Какие-то рюшечки, салфеточки. Те мелочи, которые делают из мужской казармы уютное жилье. И в колыбе он, Леон, Леон Жанович или Леонид Борисович. Спит, сопит в две сопелочки. Самый близкий человек в этом мире. Мое продолжение. Никакой магии не надо. С меня все болячки как рукой сняла. Ничего, Леня, все у нас будет хорошо. Нам с тобой в этом мире... «Точно понравится!» Поцеловал Марти ручку, вогнав в краску. Сказал, чтобы ждала, у нас еще дела есть. И бодрым шагом вошел в кабинет Транковеля. «Никако же, поднял на меня взгляд Виконт. «Надо будет у Марты секрет того супа узнать. Что-то он быстро тебя на ноги поставил. Не колдовство в нем какое. Узнай, узнай, будешь еще и им торговать». Точно богаче короля станешь. О чем поговорить хотел? О твоих планах, конечно, как договаривались. Помню я, помню о твоих заинтересованных людях. Хочешь познакомить? Сейчас не получится, увы. Но видишь ли, перед моим другом поставлена задача для него непосильная. Он попросил подыскать ему человека, который смог бы ее решить. До окончания учебы я вообще ничем заниматься не смогу. А кроме того, ты меня как представишь? Как восемнадцатилетнего щенка, обученного ползать по лесам и резать людей, Или как по-другому? В общем, именно так. Мы рассчитываем, что для всех будет работать он, а ты с позиции, скажем, его помощника. Так, шутки кончились. Кажется, мне действительно предъявляют к оплате счет. Первый, но явно не последний. То самое предложение, от которого нельзя отказаться, а очень хочется. «Шарль, тебе не кажется, что это не по-дружески?» «Иными словами, если задача решится, твой друг-герой, но вот если нет, с кого спрос будет?» — спросил я, добавив в голос иронии. Все же надеялся уйти от делового разговора. «Не вышло». Ранковель остался предельно серьезен. «Жан, ты прав. Против него интригуют. А раз против него, то и против меня. Но дело не только в этом. Поручение выполнить действительно надо. Понимаю, что тебе сейчас не до этого, но некому мне больше обратиться. Так получилось. Ладно, слушаю тебя. Спасибо, друг. Век буду за твою доброту Бога молить». Язвительно воскликнул Виконт. Затем продолжил другим тоном. «Мой друг — руководитель разведки Галли и Маркиз де Шут В их ведомстве возникли проблемы, и его величество явно по чьей-то рекомендации потребовал, чтобы Маркиз решил их лично, не привлекая своих подчиненных. Якобы они все под подозрением в измене». «Действительно круто». Так что за проблема. Резко и результативно активизировалась кастильская разведка. Слишком быстро и четко на любые наши действия костилья реагирует. Не должно так быть. Согласен, это плохо. А я чем могу помочь? Советом, помощью из И что дальше? Сидеть и считать поражение? Ждать, когда кавалеры зволят учебу закончить? Жан, да шут политик. «Хороший политик и хороший царедворец, но не специалист по поиску предателей. Я — врач. Вместе мы — серьезная сила при дворе, которая многих не устраивает. Да с чего ты решил, что я вообще смогу помочь? В этом деле чудес не бывает. Что тысячу лет до нас, что тысячу лет после, голову, знания и опыт ничто не заменит». «Как не бывает». А как же твои манипуляции с трупом? А следы пальцев? Кстати, они правда не повторяются? В моем мире да, здесь не знаю. Ради интереса сравнивал отпечатки своих знакомых, ни один не повторился. Но, сам понимаешь, это не гарантия. Так что, ничем не поможешь? Слушай, ну ты вопросы ставишь, вроде как я отказываюсь. «Просто великих откровений не жди, не бывает их в нашей работе. И документы смотреть не буду, не положено. Рассказывай, что происходит. Попробуем разобрать ситуацию». И Транковель рассказал примерно следующее. «Лет десять назад галийская разведка завербовала нескольких молодых людей, часто бывающих при Кастильском дворе. Со временем эти агенты смогли занять приличные должности – Информация из Мадрида в Париж полилась рекой. На ее основании были сделаны дипломатические шаги, значительно упрочившие положение Галлии в европейском политическом раскладе. А с недавнего времени ситуация круто изменилась. На любые действия Галлии Кастилия не просто отвечала, она их предугадывала, работала на упреждение. Если Галлия направляла предложение какой-либо стране о политическом союзе, там уже лежало более выгодное от Костильцев. Причем не намного, но выгоднее. В частности, в большой тайне велись активные переговоры с герцогом Савойским. Париж уже считал, что союзнический договор с ним ⁇ дело решенное, как вдруг эта война... И перед самым началом военных действий Галлия потеряла еще и Совойскую агентуру, не всю, но наиболее ценную. Действительно, было от чего схватиться за голову. С другой стороны, такое количество провалов само по себе информация. Какие поставлены сроки? Сроков нет, просто провалы должны прекратиться. Шарль, что могу сказать? «Массовые разоблачения агентов из опыта моего мира бывали в двух случаях. Либо противник нашел слабость в вашей системе связи, либо он приобрел сильный источник информации. Если связь во всех случаях шла по одной схеме, ищи слабость там. Например, общие места встреч, передачи информации. Может быть, использовались те же связные. Я не знаю и не хочу знать, как вы работаете», Просто должно быть что-то общее. Посмотрите, возможно, были провала связных. Впрочем, эту работу Дешут наверняка сам сделал. Сделал, но не нашел пересечений. С Костильскими и совойскими информаторами работали четыре несвязанные между собой группы, каждая из которых самостоятельно организовывала связь. Тогда, к сожалению, костильцы завербовали кого-то очень осведомленного много людей под подозрением. Если предатель сам получает информацию — шестеро. Но есть еще жены, любовницы. А вот это как раз маловероятно. Любовницам конкретные фамилии не называют, если только те заклятия подчинения не используют, но это уже из области сказок. А что, привычным методом пользоваться не пробовали? Спросил я ехидно. Ты о пытках? А толку? «Кто работать будет, если мы вот так запросто своих на дыбу тягать станем?» «Одобряю. Причем уже без шуток. Но тогда надо работать правильно, а это долго. Вы ведь уже пытались?» «Еще как пытались, только не получилось ничего. То ли они мастера слежку выявлять, то ли мы работаем плохо». «Тогда выход один». «Всех срочно перевести в другие службы, лучше подальше из столицы, и так, чтобы их обязанности не пересекались. Где утечки пойдут, там прежде всего и ищите. А закончу учебу, тогда и займусь этой проблемой вплотную, если хочешь. Только чтоб потом мне волю дали. Служить готов, но Париж не люблю. Извини, но я здесь долго работать не смогу, слишком грязно, не привык я к такому». «Да, грязно, но денежно». Транковель широким жестом указал на окружающую нас шикарную обстановку. «Не все деньгами меряется. Впрочем, это уже пустой разговор. Давай его продолжим после окончания академии». «Договорились. Через неделю после получения патента я жду тебя в этом доме». «Договорились. А сейчас, извини, если больше вопросов нет, пойду я. У меня с Мартой неоконченное дело». «Иди. Сына поцелуй от меня». После этого разговора мы с Мартой пошли к мэтру Бертрану, где документально оформили наши деловые отношения. Потому что денежки счет любят. И письменные обязательства прекрасно мобилизуют на героический труд для пользы моей и моего сына. И никакой романтики, а как иначе? Дело не только в сословном чванстве. Мы с Мартой из разных эпох, и это не просто слова». Вы, но я вообще не могу представить ни одну из здешних женщин своей женой. Они не то что живут и думают, они пахнут по-другому. Дикую смесь пота, духов и пудры можно проигнорировать в момент желания. Но терпеть ее постоянно? Болтать, флиртовать, согрешить всячески, все с удовольствием. Но жениться — это не только себе, но и им жизнь испортить. А Марта? мать моего сына. Я сделаю все возможное для ее счастья, но именно счастье, а не его видимости, которое медленно, но неизбежно будет превращаться в ненависть».